Семён. Странная девочка Аня ушла, когда Семён вернулся с работы. Просто сняла с вешалки джинсовую куртку и, попрощавшись, закрыла за собой входную дверь. Семён только плечами пожал. Он устал, и ему было не до анализа поступков едва знакомой девчонки. Однако в кухне обнаружился ужин, и это заставило Семёна все таки вспоминать об Ане. «Я ведь даже не знаю, сколько ей лет», — думал он, с аппетитом поглощая жареную картошку и салат из помидоров и огурцов. «Может, она и вправду малолетка?» «Тогда плохо. Не дай бог, что случится. Я потом не отмажусь, что пальцем к ней не прикоснулся. Надо все таки в баре поспрашивать. Вдруг кто-то ее знает». Сунув пустую тарелку в раковину, Семён заварил крепкий чай и вышел на балкон — Уселся в кресло и закрыл глаза. Солнце уже начало клониться к закату, но жара все еще стояла обжигающая. Ну, и лето в этом году, ад кромешный. Вяло думал Семен, подставив лицо лучам. Надо в выходной на озеро, что ли, смотаться. Ни разу еще не выбрался. Раньше он часто выезжал в субботу с палаткой на ближайшее озеро. Проводил там ночь и с самого утра купался в еще холодной воде. В этом же году никак не получалось. То одно, то другое, то отец загружал дежурствами в клинике. А потом и вовсе было не до поездок. Постепенно мысли перетекли к операции, которую Семён провел сегодня. Драгун зашла в ординаторскую после обеда и коротко сказала, что довольно увиденным и Семён почувствовал, что понемногу обретает уверенность в себе и в своих навыках. О завтрашней операции он теперь думал куда спокойнее. «Ничего, я еще успею доказать себе, что чего-то стою сам, отдельно от отца. Так даже лучше, когда вокруг никто не сравнивает тебя, не измеряет отцовской линейкой. Здесь я сам по себе, сам по себе хирург, а не сын профессора». Тут же всплыл разговор с психологом и фраза, оброненная Ивашенко в конце, о том, что он хочет показать Семену его настоящего. «А ведь он прав. Я не знаю, какой я на самом деле. Мне часто кажется, что я живу не свою жизнь, а пытаюсь повторить отцовскую, не желая того. Пытаюсь соответствовать, не осрамиться, не подвести». А надо ли мне самому все это? Мне меня даже времени не было об этом подумать. Прежде всегда скептически относившийся к психологам Семён вдруг понял, что не против пообщаться с Иващенко подольше. Тот умел слушать и ничего не навязывал. И выходило, что все выводы Семён делал сам. «А вот если ему об этой девчонке рассказать?» вдруг подумал Семён. Ведь почему-то я ее домой притащил, хотя мог развернуться и уехать. Первый раз, что ли? Какое мне дело до ее проблем? Я таких девчонок перевидал, толпы. Однако почему-то именно это заставило меня думать о себе. Ну не влюбился же я, правда, малолетняя грубиянка. Да, ужин приготовила, отблагодарила за ночлег. А я сижу вот теперь и думаю, куда она пошла. Чай давно остыл, Семён лениво протянул руку к кружке и сделал глоток, не испытав при этом никакого удовольствия. В чае он понимал, хорошо разбирался в сортах, умел правильно заваривать, любил разные добавки. «Нет, это пить нельзя». Семён встал и, прихватив кружку, вернулся в кухню, чтобы заварить новый напиток. Под столом что-то блестело. И Кайзельгаус нагнулся. Это оказалась сережка со сломанным замком. Маленькая золотая капелька, прикрепленная колечком к небольшому, оправленному в золото бриллианту. Сомнений быть не могло. Сережку потеряла Аня. Никаких других женщин, кроме матери, в этой квартире давно не было. А мать Семёна носила серьги крупные, массивные, с изумрудами, которые предпочитала всем остальным камням. Откинув серьгу на ладони, Семен усмехнулся. Ну выходит, мы еще встретимся. Сережка-то я в работы. работе. Не подарок чей-то. А говорила, мать няни работает. Ну-ну. Он убрал находку в ящик письменного стола, уселся и открыл ноутбук, загрузил файл с макетом завтрашней операции. И принялся еще раз прокручивать все этапы и прогнозировать послеоперационный период. В отцовской клинике он никогда не разбирал предстоящую операцию, никогда не готовился дома. Понимал, что это бесполезно, отец все равно найдет, к чему придраться, чтобы отчитать его лишний раз при всей операционной бригаде. В операционной же клинике Драгун Семен вдруг ощутил себя совершенно свободным и отвечающим за свои действия самостоятельно. Это было сродни тому, как тебе, первокласснику, впервые разрешают вернуться из школы одному, без встречающей мамы или бабушки, и ты вдруг понимаешь, что только от тебя зависит, как ты доберешься до дома, с приключениями или без. Закончив подготовку, Семён с удовлетворением закрыл ноутбук и потянулся. Настенные часы показывали половину восьмого, а усталость сняла как рукой. Поэтому он решил немного прокатиться и заехать на заправку. Спустя пару часов Семен с удивлением обнаружил, что паркуется у железного коня, куда совершенно не собирался заезжать. Он уже решил не заходить в бар, когда перед глазами вдруг всплыл огромный сочный бургер с истекающей мясным соком котлетой из говядины. «Чёрт тебя, Дири и Трёха!» — подумал Семён, запирая шлем в бардачке. «Это ты меня приучил есть вредную пищу. Вот теперь терпи!» В баре было многолюдно. Узя сам принимал заказы, помогая забегавшимся официанткам. Семён сразу направился к стойке, где увидел свободный стул, уселся и спросил у подошедшего Сереги: «Это что за аншлаг у вас?» «Да ты их разберет". Серега пожал плечами. «Тебе как обычно. Соку мне сделай. Я ж работаю теперь. Завтра снова операция». Бармен, понимающе кивнул и потянулся к холодильнику за апельсинами. Он хорошо помнил, как пару месяцев доктор на человека похож не был. Пил, заливая что-то, чем не хотел делиться ни с кем. Если бы хозяином бара был не Кузя, мог бы отлично заработать на том спиртном, что вливал в себя доктор. Однако треха на друзьях таким способом не зарабатывал, а потому запретил наливать Семену крепкие напитки. И вот теперь доктор снова в отличной форме, свежий, довольный. И, кажется, Кузи за это благодарен. Обхватив рукой стакан с прохладным соком, Семён оглядел зал и вдруг понял, что ищет Аню. «Выходит, я сюда за этим и завернул, а не за бургерами вовсе», — подумал он и не очень обрадовался открытию. «Девчонка почти наверняка проблемная. Он ничего о ней толком не знает». Да и вообще сейчас не время думать о чем то кроме хирургии. Ему нужно закрепиться в клинике, а не возиться с дерзкой мутной малолеткой. «Ты чего глазами по залу бегаешь?» — спросил подошедший с тарелкой Кузя. «Извольте отведать». Он поставил тарелку на стойку, и Семён увидел новый бургер, не тот, что заказывал. «Хочу в меню вводить. Сними-ка Только давай по-честному, если не понравится». «А ты так и будешь свои новинки на мне обкатывать?» Крепко сжимая пальцами края горячей булки, спросил Семён. «Ты, смотрю, не очень возражаешь», — рассмеялся Кузя, присаживаясь на стул рядом. «Сам подумай. Кто еще мне всю правду расскажет, если не ты?» «Ну да. Идея совать клубнику с луком курица была так себе», — пробурчал Семён с набитым ртом. «А этот ничего» определенно что то интересное клубника с луком курица тебе не зашла потому что ты консервативный с ананасами же ешь ой кузя дело не в консервативности а в том что было просто невкусно а вот эта тема семён указал на оставшийся в тарелке крохотный кусочек бургера назову бургер доктора снова захохотал кузя покручиваясь на стуле Так не скажешь, кого ищешь. Никого не ищу. А не ври-ка, если не умеешь. Не вышла вчера с девчонкой этой. А что мне должно было выйти? Да? Странно. А она забегала сегодня. Телефон твой спрашивала. Неужели не оставил? Ты серьезно? Она же малолетка. Чего это? Вмешался бармен, натиравший очередной стакан. «Ей девятнадцать». «Ты с чего взял?» — удивился Семён. «Да она тут давно ошивается. Ты просто не замечал. С подружками приходит или одна, иногда с утра прямо. Кстати, никогда не видел рядом с ней никакого парня», — многозначительно произнес Серега, даже понизив голос. «И мне что с того?» — пожал плечами Семён. «Сказал же, мне без разницы. Она малолетка». «Ну, как скажешь, доктор» серега поставил стакан на стойку но телефон я ей дал на всякий случай семён в шутку замахнулся и серега отпрыгнул назад подняв руки все все молчу семён посидел еще обсудил с подошедшим приятелем футбольный матч который они планировали провести в ближайшей выходной на выезде выпил еще сока и прихватив с собой пару бургеров отправился домой На парковке его ждал сюрприз. На мотоцикле сидела Аня все в той же джинсовке, но в светлых джинсах и длинной футболке. За плечами болтался рюкзак, волосы забраны в хвост на макушке, на ногах — те же тряпичные берцы, что были в день, когда Семён с ней познакомился. «Поход?» — спросил он, кивнув на берцы. И Аня неопределенно мотнула головой. «Там видно будет». «Ты долго?» «Ну, извини. Не знал, что ты меня ждешь. «Тогда не стой. Поехали». Аня сошла с мотоцикла, уступая место Семену, но тот медлил. «Куда это мы поехали?» «А куда хочешь?» — беззаботно заявила девушка. «Я домой хочу. У меня операция завтра. Но тебя могу отвезти, куда скажешь». «Тогда поехали к тебе?» «Слушай, подруга». Семён сложил руки на груди и уставился в лицо девушки. «Мне не нравится, когда практически незнакомая девчонка втирается в мою квартиру. Мне не нравится, когда она врет и ничего о себе не рассказывает». «А ты ничего обо мне и не спрашивал», — фыркнула Аня, накручивая на палец кончики волос. «Я задал тебе пару конкретных вопросов и получил либо вранье, либо дерзости» с чего ты решила что я опять повезу тебя к себе ночевать снова негде мама опять на дежурстве у кого то из мэрии нет мама дома тогда поехали я тебя туда и отвезу да пошел ты вдруг огрызнулась аня а еще байкер она развернулась и побежала за угол семён пожал плечами но догонять ее не стал Выяснять что-то с истеричной неуравновешенной девчонкой не собирался. Нужно было ехать домой и отдыхать. Проставшуюся в ящике стола Анину Сережку, он благополучно забыл.